Человек, который дрожал от страха. Вот как мне довелось познакомиться с господином Кандидией и услышать рассказ о его страхах. Я был тогда секретарем окружного комиссара Жерома, и тот поручил мне заняться одним небольшим дельцем, которое было абсолютно не по нашей части, но над которым мы работали из любезности и услужливости. У некоего месье Кандидье, фабриканта из Пантена, средь белой дня увели автомобиль с авеню оперы. Когда-то, встречавшийся с Жиромом на нескольких региональных банкетах, Кандидье разыскал комиссара для того, чтобы поведать ему о своем злоключении и попросить его самого подать заявление в компетентные органы. Я не думаю, что наше вмешательство как-то способствовало счастливому исходу поисков. Оставленное в квартале Пикпиус, авто было обнаружено спустя сутки, но господин Кандидия умолял незамедлительно его уведомить, если машину вдруг удастся найти. Жером соизволил лично сообщить ему эту приятную новость по телефону. «В тот же день господин Кандидия...» Снова явился на набережную Орфебр на сей раз уже для того, чтобы поблагодарить комиссара. Жерома и я работали, когда дежурный вручил моему шефу визитную карточку фабриканта. «Пропустите его», — сказал комиссар. Я собирался удалиться, но он жестом остановил меня. «Останьтесь, Гаяр, это всего лишь визит вежливости, отнимет пару минут, не больше» я улыбнулся, поняв, что мое присутствие должно будет побудить гостей не задерживаться. В этом я ошибся. Господин кандидие оказался довольно-таки полным седоватым мужчиной с обрюзшим лицом и бесцветными глазами, взгляд которых казался то робким, то блуждающим, из-за чего сам господин Кандидье вызывал то жалость, то недоверие. Он только что забрал свой автомобиль со стоянки префектуры и начал с того, что рассыпался в благодарностях перед Жеромом, который, привстав со своего места, указал ему на стул и извинился за то, что принимает его среди всех этих груд бумаг. «Работы по горло, мой дорогой месье Кандидья! Но я все равно чрезвычайно рад вас видеть. Вижу, вы остались довольны. Машина не сильно пострадала?» «Целёхонько, господин комиссар, слава богу!» а Вот уж действительно повезло, так повезло. Ведь она не была даже застрахована от угона. Но внезапно я заметил, что наш должник, изливаясь в словах признательности, придаёт минимум значения тому факту, который привёл его к нам. Продолжая говорить о машинах и страховках, он, казалось, думал о чём-то совершенно ином. Речь его становилась все более путанной, да и сам он едва удерживался от того, чтобы не перейти к другой, занимавшей его проблеме. Я бросил взгляд на Жерома и увидел, что тот, будучи превосходным психологом, с любопытством ожидает объяснения подобного поведения. Господин Кандидье неуклюже продолжал разговор. Он пустословил, Он несуразно перескакивал от одной мысли к другой, так и не приходя, похоже, к тому, к чему ему хотелось прийти. Затем вдруг, когда гнетущая тишина уже начала затягиваться, он отбросил все эти ухищрения. «Господин комиссар», — заявил он при исполненном тревоге голосом, «Я чрезвычайно рад, гораздо больше, чем вы можете полагать» тому, что благодаря пропаже и счастливому обнаружению моего авто я имею возможность поговорить с вами. До этого дня я не решался рассказать вам о тех опасениях, от которых я жестоко страдал раньше, и которые все чаще и чаще охватывают меня по мере того, как приближается эта дата. «Ах, вы преисполнитесь ко мне презрения!» — Говорите, прошу вас, — промолвил жиром выказывая глубочайшую благожелательность. Шестнадцать лет тому назад суд присяжных департамента Сены вынес приговор, который переполнил меня безграничной радостью. По этому приговору один из моих бывших работников, некто Жугла, получил десять лет каторги за убийство одного из ему подобных, Такого же проходимца, как и он сам. Этот Джугла, господин комиссар, терроризировал меня целых два года. Я уволил его, то был настоящий бандит. Так этот негодяй довел до моего сведения, что приговаривает меня к смерти. И на протяжении двух лет, месье, я жил в страхе. Он играл со мной, как кошка с мышкой. Я то и дело становился жертвой жестокой шутки, зловещего фарса, повергавшего меня в еще больший трепет. По правде сказать, я отнюдь не храбрец. А думаю, в конечном счете, он бы меня убил, даже просто нагоняя на меня ужас. Не раз мне казалось, что еще немного, и я умру от страха. на утром приходила гнусная записка. Вчера это была только шутка. В следующий раз все будет всерьез. Ну, или что-то в этом роде. Можете себе представить, как я обрадовался, когда суд присяжных вынес вердикт. Какое это было освобождение! Какое воскрешение!» «Могу вас понять», — признался Жером. «Но если этот приговор был вынесен 16 лет тому назад, вашему учителю...» отбыл свое наказание еще шесть лет тому назад. Сейчас, получив статус сильного, он находится под строгим надзором в Каене, но через четыре года будет свободен. Примечание «Каторга в Каене» являлось одной из каторг во французской Гвиане. Была создана в 1852 году. После отбытия наказания каторжане получали статус сильных и находились под строгим надзором на территории французской Гвианы на срок, равный сроку каторги, который они отбыли, если этот срок был меньше восьми лет. Если же срок каторжных работ составлял более восьми лет, то осужденный никогда уже не мог вернуться в метрополию. В обмен с Сыльным после освобождения давались участки земли. Эта мера преследовала две цели избавление от нежелательных элементов общества в метрополии и увеличение населения Гвианы. Стало быть, автор ошибается. Получивший десять лет каторжных работ Жюгла уже никогда не мог вернуться во Францию. Примечание переводчика. Конец примечания. — Вот, видите! — простонал господин Кандидия. Губы его дрожали на лбу, Выступили капли пота. освободиться и снова будет меня мучить. Я уже считаю дни этой невыносимой отсрочки. Постоянно о ней думаю, и вот сегодня, господин комиссар, раз уж представился случай. Я решил рассказать вам все это, чтобы иметь ободреющую уверенность в том, что меня защитят, когда он вернется». Жером едва заметно покачал головой и посмотрел на господина Кандидье сочувствием. оно времени еще достаточно. Ваш Демар слишком уж преждевременный. Я хочу сказать, сейчас преждевременный. Так как, почему вы тогда, 16 лет тому назад, не сообщили в полиции обо всех этих преследованиях, объектом которых вы были?» Господин Кандиди потупил взор, заметив это, жиром спросил: "Что такого произошло за эти шестнадцать лет, что дало вам мужество об этом говорить?" "Ничего. Ничего. Стало быть, ничего, кроме времени. Истек срок давности. Я угадал? Ответа не последовало. Комиссар продолжал. «Выходит, этот Жугла, если бы вы на него пожаловались, мог заявить о каком-то вашем проступке, тогда как сейчас, за истечением срока давности, вы уголовного преследования уже не боитесь?» Господин Кандидье густо покраснел, но и на сей раз ничего не ответил. «Ладно, — заключил Жером, — приходите, вас защитят». «Приходите ко мне прямо завтра, и мы все обсудим. А теперь извините, нужно работать». Наш гость рассыпался в благодарностях. Он протягивал обе руки, жиром в ответ протянул ему лишь один палец, да и то как-то вяло. Мы рассчитывали увидеть этого дрожавшего от страха человека в самом скором времени. Тем не менее, утром следующего дня он не явился. Около полудня зазвонил телефон, а Жером взял трубку. Он нахмурился, побледнел, а затем коротко бросил «Уже выезжаю». Полетели гаяр, мой мальчик, черт возьми. Кто ж мог подумать. Но что случилось, шеф? А Между Ливри и Вильпаризии разбилась машина. И знаете, кто был за рулем? Кандидия? Похоже, он несся на полной скорости. Дорожное покрытие там не ахти, когда отказала рулевая передача. Он мертв, и кажется, это не просто случайность. Осмотр руля показал, что соединительная штанга была совсем недавно подпилена. Она три четверти ее толщины. Ах, и мне не следовало скрывать от этого бедняги, что же у глаз бежал. Я сглупил, решилось, что тем самым лишь еще больше его перепугаю. «На черт возьми, откуда мне было знать, что Жюгла заявится в Париж, уже через полтора месяца после своего побега?» Начальник каторжной тюрьмы уверял нас, что он был намерен рвануть в Бразилию. «Ладно, поехали. Теперь нужно его поймать». Но о том, как же Рому удалось схватить Жюгла, обнаружив на железном брусе следы двух разных напильников и пятна масляной жидкости, Я расскажу вам в другой раз.